Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное матушкою Екатериную. Аракчеев хотел отобрать у него это имение под поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивный, что на него махнули рукою, и подаренное ему матушкою имение оставили в его владении.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 С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош, и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятие чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.